Заблудившиеся стихотворения Если сюда приезжать, то совсем измученным Прихлёбывать сбитень, всматриваться в излученное, Забывая слова «кринж», «дедлайн» и «многоэтажка». Не Александр Сергеевич, парнишка Сашка Что-то творил, о чем то своем молился И окружали только родные лица Няня, Иона, Пущин и Ганнибалы. Еще не гремел по миру, не правил балом. Думал ли он, что через два столетия Избом стоять, течь реке и белеть соцветием? Сколько же времени ходят сюда паломники С богатым внутренним миром, его поломками? И ты, Сашка, Ванька, как бы тебя ни звали, Станешь куррикулом Вита в прозрачном файле Вырастешь в полное имя, что носят с и осознаешь, не этого сердцу хочется. В битве между процессом и результатом. Такой же дурацкой, как между «хочу» и «надо», одерживай победу себе на горе. Хватай блокнот и двигай в Пушкиногорье. Если долго смотреть на сороть, вернуться зрение и заблудившееся стихотворение».